Глава 39. Тогда зачем я вам, Тар, преподаватель? Рискнула спросить я. Потому что стало известно о моих родственниках, о том, что я внезапно взлетела по социальной лестнице. Как вам сказать, ваше сиятельство? Вы были предсказаны мне несколько лет назад. Вы ведь сами владеете искусством предсказания, и я слышал, что не допускаете в нем ошибок. И должны понимать, что с волей богов не спорят. Орегана Лорд Беттон во время одного из гаданий на картах во дворце заявила, что моей женой станет принцесса, поступившая в магическую академию. Как вам известно, Тарра Ореганна тоже не ошибается. И потому все присутствовавшие во время гадания слегка, скажем так, удивились. Особой императорской крови женского пола обычно получают образование дома, и оно существенно отличается от образования, которое дается в академии. Ни о каких физических занятиях наравне с адептами мужского пола, например, и речи быть не может. Пересдачи тоже запрещены. В общем, отношения намного мягче, чем к простым адептам в стенах Академии. Мне назвали год встречи с невестой, и я специально появился в этом году в Академии в качестве преподавателя. Ни беседы с ректором, ни просмотр списков адептов ничего не дали. Принцесса, если ее училась, то не под своим именем. «Признаюсь честно, вы с самого начала привлекли мое внимание. Понравились мне». «Но...» Арестан замялся. «Рыло мне вышло?» – грустно подумала я. «Как же! Высокородный аристократ и попаданка без имени и рода! Мы уж точно не пара!» «Но вы продолжали искать принцессу!» Не скрывая своей грусти, произнесла я вслух. Арестан тяжело вздохнул. Увы, ваше сиятельство, сословные предрассудки играют важную роль в местном обществе. Даже если бы я и решился жениться на той, которая не была мне ровней, наша совместная жизнь вряд ли была бы счастливой. Угу. Меня как минимум нельзя было выводить в светлое избежание прямых и открытых насмешек в мою сторону. Атар-преподаватель, судя по его образу жизни, уж точно не любитель сидеть в заперти». В общем, мое настроение, и так не особо хорошее, стремительно пробило дно после откровений Арестана. И хотя я прекрасно помнила, что в будущем мы все равно станем парой и, скорее всего, поженимся, здесь и сейчас у меня не было ни малейшего желания отвечать на его вопрос. Слишком сильно я была обижена и на Арестана, и на мир вокруг. «Если позволите, тар-преподаватель, я дам свой ответ позже», – решительно произнесла я. «Да». Мне нужно было время. Здесь и сейчас я не готова была не соглашаться выходить замуж, не посылать будущего супруга куда подальше. Просто немного подумать. Совсем чуть-чуть. Конечно, ваше сиятельство. Поклонился Аристан, ни на секунду не выказав недовольства моими словами. И правда, какое недовольство может быть? Подумаешь, принцесса упрямится». «Пройдет это чуть позже, но обязательно пройдет. Ведь гадалка орегана Лорд Беттон никогда не ошибается. А значит, мы с Арестаном все равно будем вместе». До конца дня я ходила в отвратительном настроении. Меня не радовало, не пугало ничего вокруг. Я даже на однокурсников внимания не обращала. Они вроде как пытались разузнать, в чем дело. Кто-то собирался налаживать отношения с коронованной особой. Но я просто не реагировала ни на кого». И только Лиара смогла привести меня в себя, но гораздо позже, когда мы уже сидели в нашей спальне. «Он позвал тебя замуж, а ты отказалась?» – проницательно спросила она. Я в ответ лишь фыркнула. «Так и обижаешься на кого? На него или на себя?» – продолжала допытываться Лиара. «На всех вокруг», – отрезала я. «Знаешь, что он сказал?» «Признаюсь честно, вы с самого начала привлекли мое внимание, понравились мне, но...» процитировала я, «не царское это дело с простой адепткой отношения строить». Лиара только руками развела. «Но ты ж сама знала, что у нас сословное государство, Вик. Я тут все мозги себе сломала, как смогу выйти за герцога с моими-то корнями, а ты обижаешься на графа. Я зарычала прямо как самый настоящий оборотень. Сволочи, гады, все вокруг и сволочи и гады». Лиара только хмыкнула в ответ. «Завтра у нас сложная тема по магическим животным», – заметила она. «Пока что теория, вроде как охота на виверн. Ты учебник-то раскрывать будешь?» «Буду, конечно. Куда ж я денусь-то? Еще по магическим животным не хватало получить низший балл. Так сказать, для полного моего счастья». Я потянулась за учебником, открыла его на нужной странице, углубилась в текст. Охотники на виверн обладают особыми способностями и навыками, помогающими им справиться с этими смертоносными существами, сообщал учебник. Их тренировка начинается в самом раннем детстве. Смелость, сила, гибкость и сообразительность – вот только некоторые из характеристик, которыми должен обладать будущий охотник. Он должен учиться находить и читать следы виверны, чтобы заранее знать о ее манере обитания и способе охоты. Виверны являются высшими хищниками. Они обладают огромной скоростью, меткостью, а главное – живут на высоте, что делает подход к ним еще более усложненным. Одно недоразумение – один ложный шаг и жизнь охотника легко оборвется. Когда наступает сам момент охоты, охотники на виверн прибегают к различным методам привлечения и обмана своих диковинных противников. Как правило, охота начинается со стратегического наблюдения за целью. Охотники изучают местность, выслеживают рутину виверны и ее предоставленные разведанные. Только когда каждая деталь и заговор подробно продуманы, охотники осмеливаются на активное действие. Я пробегала глазами строчки, старательно запоминала написанное и раз за разом отгоняла от себя мысли об арестане. Потом. Я подумаю об этом потом. Сейчас надо учиться.